которая началась еще со времен Адама и Евы. У дьявола нет шансов на победу, разве только человек сам решит ему подчиниться. Потому Библия и предупреждает, будьте благоразумны и бдительны, ведь враг ваш, дьявол, ходит вокруг, как рыкающий лев, ища, кого бы поглотить. Будьте тверды в вашей вере и не поддавайтесь ему.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 на своего безгрешного Сына Иисуса. Грехи всех нас. Идем дальше. Человек, который совершил самый смелый поступок. Кто это? Может, канатоходец, прошедший над Ниагарским водопадом? Или укротитель, вошедший в клетку к дюжине разъяренных львов? Нет. Человек, совершивший самый смелый поступок, это всякий,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 «И верующий в пославшего Меня, то есть в Бога Отца, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И напоследок еще один удивительный факт из Божьей книги рекордов Библии. «Самый огромный дом, самое вместительное жилище, ни за что не догадайтесь, это сердце человека —